Глава 50 «Обер Ригелю, давай, притрись к правому шатлу. «Понял». Каин приблизился к одному из шатлов, наблюдая за процессом с некоторым ощущением дежавю. Он уже и вправду видел все это не так давно, даже участвовал, но на стороне наемников, которые, как и он, тогда спешили на перерез пиратам. Два пиратских катера, прикрывающих шатлы, открыли мощный заградительный огонь, и восемь соколов-наемников, разделившихся на две группы по два звена, поспешили войти в мертвую зону между катером и шатлом. «Теперь наша работа», — сказал Обер в эфир. «Поехали! Ригель не спать! Работай с Джеймсом Бондом!» «С кем?» «Твоя метка 007, понял? Я работаю с восьмым!» «Понял тебя, Обер. Моя метка 007. По какой схеме работаем?» «Что хочешь предложить?» Дал право выбора Обер не столько и вообще не потому, что Иннокент ведущий, а просто потому, что он новичок и всех пиратских маневров не знает. «Я хорошо знаком с маневром, когда противнику позволяют сесть на хвост, а потом...» «Отлично, Ригель, работаем по схеме танец Фламинго». Какая связь между взаимной подставой и «Фламинго» Иннокент не уловил, но делать нечего, и бывший капитан поддал газу на сопло Т-40. Пилотируя, Каин мысленно, но очень витиевато матерился, как это могли только пилоты. Ну как можно выходить в реальный бой на неопробованной машине? Все свое внимание он сосредотачил на самом пилотировании, потому как это было очень необычно. Тэшка то и дело выкидывала какие-то фортели, то с рулями что-то не так, то с тягой, и за ней требовался глаз да глаз. А ведь через минуту начнется мочилово. И, скорее всего, если ничего не предпринять, не освоится, мочить будут его. Начинаем танец. Самолеты противных сторон сблизились, произошла короткая перестрелка, не принесшая никому никаких дивидендов, и пошли на встречный разворот. Тут сороковик повело. Нештатно сработали рули и машину закрутило. Каину пришлось приложить изрядные усилия, чтобы выровнять полет. Стоило ему только обрести контроль над Тэшкой, как он увидел, что Бонд, Джеймс Бонд, сидит у него на хвосте. «Обер Ригелю, рано подставился!» «Я не подставился. Машина сама так решила. Подставиться». «Понял, работаем дальше. Бегай пока». Понял, ничего другого мне и не остается. В общем-то, не важно, как связать машины противника, самому сесть на хвост или позволить противнику сесть на хвост тебе. Последний вариант хуже, так как нужно следить, чтобы тебя не уделали слишком быстро, а точнее, чтобы совсем не уделали. Главное, что он так или иначе связан, и абордажные шаттлы почти без проблем под прикрытием катеров подбираются к своей цели. Вопрос в том, сколько у них времени до того момента, когда в зоне пиратских действий появится корабль флота и не попытается пресечь безобразие самым жестоким способом. Каин Накент на пределе своих возможностей уходил от сокола и впрямь точно одноименная хищная птица, бросающаяся на неуклюжую жертву, и непонятно, каким чудом бывшему капитану удавалось уйти с линии огня. Он действовал бездумно, на одних инстинктах, лишь краем сознания реагируя на внешние данные и бормотание бортового компьютера. В этом неописуемом состоянии, когда словно на каких-то энергетических уровнях происходит слияние человека и машины, он больше полагался на свои чувства, ощущения того, что может, а чего не может Т-40. Каин вдруг подумал, отстранившейся частью сознания, наблюдающей за всеми его действиями точно со стороны, что более полного контакта с машиной, большего взаимопонимания, да-да, именно взаимопонимания у него еще никогда не было. Но, как бы не было велико взаимопроникновение двух сущностей живого и неживого, более совершенная техника достанет рано или поздно. Снаряды и так уже проносятся в опасной близости. Еще немного, и они угодят точно в цель. — О, Бера Ригелю, ты еще жив? — Ага, вашими молитвами. — Хорошо. Я посадил себе на хвост восьмого. Хотя пришлось повозиться, слишком уж он дурной оказался. — Мне бы твои заботы. — хмыкнул Каин. — Начинаем обработку маневра, Ригель. Давай вектор. Стоило только отвлечься от пилотирования, немножко разорвать связь с машиной, как тут же последовало наказание. И по борту сороковика дважды ударило. Машину повело, на четверть упала тяга, и чтобы его окончательно не расстреляли, как в тире, Каину пришлось снова все внимание переключить на управление. «Вектор, назови Вектор!» – продолжал требовать Обер. «17.45!» – выкрикнул в эфир Каин, даже не глянув на радар и не зная, сможет ли он сам выйти на данную линию. «Время выхода – 30 секунд!» «Понял, действуй!» Рычат злости, боли и напряжения. Срываясь на хрип, инокент пилотировал Т-40 так, что казалось и выживал что казалось, выжимал из него то, чего даже конструктора не закладывали. А вот и вектор 1745: Обер Ригелю! Захожу сверху 35 градусов! Вижу, Готов все принять подарок. Готов! Сначала мимо пронесся шмель Обера, а вслед за ним уже в непосредственной близости, прямо перед Инокентом, Сокол. Каин, с винтом уходя от своего противника, устремился за наездником Обера и только поймав цель в перекрестии прицела, застучал из пушки. Скорострельность одноствольной ГПД просто удручала, и Каин подключил дополнительные пушки и сделал осевой винт, создавая тем самым широкий разброс заградительного огня. ему повезло один из снарядов из Гпд повредил двигатель сокола из-за чего скорость его сильно упала и две четырех стволки забросали противника снарядами снося крылья хвост и дырявя борт. поразив противника каин тут же пошел на вираж, пытаясь оторваться от своего наездника. Впрочем он уже был свободен и мог методично добить сокол, но не стал. стоило только наезднику Обера осознать что он сам стал свиньей, И начал метаться из стороны в сторону. Уходя от огня ТЭшки. шмель Обера пошел на крутой разворот, чтобы сбросить самолет с хвоста Т-40. И это ему удалось. «Молоток, Ригель!» «Спасибо!» «Давай теперь за восьмым!» Иннокент быстро нашел Обера, убедился, что рядом нет никого, кто ему мог бы угрожать, Никому не требуется экстренная помощь, у всех идут ровные дуэли, и погнался за Соколом под номером 008, заходя бедняги на перерез. Ощутив себя в ловушке, наемник попытался удрать, но ничего не вышло. Обер нагнал его и расстрелял из пушек так, что клочья полетели. Пилот успел покинуть свою машину всего за пару секунд до взрыва. «Так-то, возвращаемся». «Есть». повернул Каин к авианесущему грузовику. Бой в космосе с наемниками был закончен со счетом 5 к 2. Причем все пираты были живы, чего не скажешь об охранниках. Двоих из них точно завалили насмерть. Абордажные шаттлы, несмотря на все потуги команды, опасно маневрировать и отстреливаться. Их огневые точки были подавлены огневой мощью катеров, успешно стыковались и уже начали проникновение на борт. Дело сделано и осталось за малым. Выбить уже контрабордажную команду и угнать грузовик.